12 Челнок вышел на орбиту. Радар быстро отыскал материнский корабль, и шлюпка поспешила к Уиндеру. Едва закончилась стыковка, как скоростной корабль Астрея начал свое движение. Судно стремительно удалялось от звезды по заявленному маршруту, чтобы у погранслужбы не возникло лишних вопросов. Вибрация увеличивалась, и вскоре Миха Кэмпл почувствовал, как у него заложило уши. Звездолет действительно был скоростным. Миха отчетливо видел пронесшуюся мимо ближайшую к Виме и планету всего спустя две минуты после старта. Но, видимо, беглецы радовались преждевременно. В каюту вошел пилот. Сэр, у нас проблемы. Что случилось, смог? На хвосте федералы требуют остановиться. Отрывайся, смог! лениво распорядился Пинчик. «Мы бы так и сделали, но нас преследует подразделение Омега». «Вот это уже хреново! Сбрось пока скорость!» «Есть, сэр!» Пинчик прошел в пилотскую кабину, за ним проскользнул Миха. Экран заднего вида показывал стремительное приближение космического монстра размерами чуть больше Острея. «Немедленно сбросить скорость до 001!» Прозвучал из коммутатора требовательный голос. «Приготовиться к досмотру! Любое неповиновение будет рассматриваться как попытка к бедству и караться соответствующим образом. Я жду!» «Сэр, их вооружение приведено в полную боевую готовность!» — сказал пилот. «Мы у них на прицеле!» «Делай, как он говорит!» «Есть, сэр!» — отчеканил пилот и переключился на связь с командиром полицейского судна. «Говорит острее, бортовой номер 45091БА. Мы сдаемся!» «Так-то лучше!» «Одно не пойму», — задумчиво произнес Пинчик. «Как они нас нашли? Все было шито крыто!» У Михи появилось нехорошее ощущение. В животе заурчало, а потом так скрутило, что он сел там, где стоял. «Да, парень, не повезло тебе», — сказал Пинчик, посмотрев на Кемпла. «Не быть тебе охотником за головами. И на будущее скажу сразу. Никогда не препятствуй и не противоречь людям из Омеги. «Спецам космических схваток или того хуже с Альфой». При этом Пинчик вытащил пистолет и забросил ее в дальний угол помещения. То же самое сделали остальные члены группы. «Эти на Земле вытворяют такое, что даже и мне не снилось. Штурмуют любые здания в любых ситуациях и условиях сотни лет практического опыта». «Почему вы не сопротивляетесь?» — уныло спросил Миха. «Ведь нас всех посадят». «Не всех, а только тебя». Но ведь именно вы и ваши люди убили столько народу. Не все так просто, парень. Но детали ты узнаешь позже. А мне объяснять нет ни желания, ни времени. Послышался звук стыковки. И вскоре все помещение заполнили полицейские в синей герметичной броне с шевроном на рукаве в виде округленной фигурной буквы «Ш» желтого цвета в окружении звезд. Из-за этого символа в уголовной среде омеговцы получили прозвище задницы. Действительно. Посмотрев на шеврон, отстраненно подумал Миха. Есть что-то общее. Всех присутствующих поставили на колени и после того, как закончили осмотр, повели на свой корабль. «А как насчет прав и предъявления обвинений?» спросил кто-то, но в ответ получил только легкий удар в зубы. «Всем молчать, уроды! Следующему, кто скажет хоть слово, выбью все зубы!» Сказано было таким тоном, что всем стало ясно. Этот человек сделает именно так, как обещал, выбьет все зубы, не больше и не меньше.